абсолютно нереальные события в реальном времени. Программа Модель для сборки. Модель для сборки. 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью. Незаметно присоединяйтесь. Саундтрек DJ Cognito, текст читает Vladkop. Модель для сборки не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов. Присоединяйтесь. Аром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 Глаза пронзили тонкие иголочки боли, в задылке что-то бухло, как огромное сердце, все суставы горели огнём, а внутренность так и выворачивало наизнанку. Персоннуныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно было королём и повелителем всех похмелий. И он недурно разбирался в таких вещах. В своё время изведал чуть ли не все разно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 Голоса стали чуть слышными, словно шёпот воды в длинных каналах под небом Марса. Отцы опозорил своего сына, какого мальчику знать, что его отец трус? Шушукали сморщенные старики. Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством.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 Месяц один только заглядывал в них украдко и, как бы вызывая принаряжавшихся девушек, выбежит скорее на скорпучий снег. Роджер Желязный Долина проклятий Глава первая Чайка сорвалась с места, взмыло в воздух и на миг казалась застыла на распростёртых крыльях. Черт Таннер большим и указательным пальцами швырнул окурок, и угодил прямо в птицу. Чайка издала хриплый крик и резко забила крыльями. Она поднялась на 50 футов и если и крикнула, то второ. Дюна Фрэнк Герберт. Книга первая. Квизац Хадера. Глава вторая. Я напоминаю, что мы читаем избранные главы из фантастической эпопеи Дюна. Попытка понять Муад'Диба, не поняв его смертельных врагов это попытка увидеть правду без знания лжи. Это попытка увидеть свет, не зная тьму. Это невозможно. К руководству Муад'Диба Принцесса Ирландия. Голографическое изображение мира, призрачный шар вращался у конца стержня, выходящего из стены. Вращался словно от нетерпеливых толчков полной блестящей от колец руки. Ант Скаландис. Здравия желаем, товарищ Эрот. Петронник Адим Казанов проснулся от странного слова импичмент, донёсшегося из телевизора. Будильник давно сломался, и он использовал теперь для побудки именно телевизор, в котором пока ещё функционировал таймер. Об импичменте говорили на всех каналах. Его объявляли одновременно шестью или восьми президентом в разных частях света, и это грозило большими заварушками и очередной отсрочкой возвращения на землю. Импичмент. кое неприятное слово, холодный, скользкий, корявый, как сарделька, скукожившаяся в морозильнике. От него хотелось немедленно чихнуть. Фред Саберхаген, Берсеркер, маска Марса. Знак волка.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 Выровненный завет. 13 предохранительный клапан. Робсон читал, глядя на список проверки, прикреплённый к переборке. 13 закрыт. Сони постучал костяшками пальцев. Пол Андерсон. Быть царём. Глава 1. Нажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Эверодт, переодевшись в старый халат и домашние туфли, смешивал себе коктейль. Его занятие прервал звонок в дверь. Эверодт чертыхнулся. За последние несколько дней он очень устал и сейчас не желал иной компании, кроме доктора Ватсона и его рассказов. Ну да ладно. Может, ему удастся быстро избавиться от незваного гостя. Он прошлёп пол по квартире и открыл дверь, придав своему лицу как можно более недружелюбное выражение. Привет, холодно, сказал он. Замечательное произведение Николая Степановича Гумилёва, последнего поэта Серебряного века, точнее, нет, последнего поэта века золотого, пожалуй, а случайно по времени попавшего в серебряный миг. Африканская поэма. Поиз голубую темноту неслышно от куста к кусту, переползая словно змеи среди трясин, среди камней. Отряд идет по в сирепах вой на патриот идёт по 10 ровряд. Мех леопарда на плечах, меч на боку, ружьё в руках, то обессинцы. Вся страна их негу сухо перена, и только племя Гурабе своей противится судьбе. С 100 жёлких деревянных пик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 В проекте Элементы моды для сборки вы услышите рассказ Джона Рональда Руаля Толкина Лист работы Мелкина. Текст читает Влад Коп, музыкальное оформление осуществляет диджей Наташа Урман. Жил был однажды маленький человек по имени Мелкин, которому предстояло совершить дальнее путешествие.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 Когда же он обзавелся 50 тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннелл, король скота. Королева была мексиканкой из Лоредо. Из нее вышла хорошая кроткая жена. Ей даже удалось научить Бенна настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Виктор Белевин, «Генерейшн Би».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 Наверное, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка, и не в кофейне, которая составляет репетишик постоянно требовать новые дозы с детства надёжно вводя их в кокаиновый форватор. И даже не в банальные взятки хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту тёмную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души. Скорее всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Борис Акунин Из сборника Сказки для идиотов. Тифаль, ты думаешь о нас точным движением иллюзиониста? Яг-Кфи сдёрнул со стеклянного куба белую драпировку, и взором попечительской комиссии предстало последнее творение главного столичного воятеля. После долгой, по меньшей мере, минутной паузы, генерал-губернатор спросил на супер-редкие белёсые бровки. «Это у тебя чё?» Она самая, чуть покраснев, ответил Ягг Фи. Триумфальная арка в честь 55-летия Великой Победы. Хороша, да? Его превосходительство сделалось сначала багровым, потом сизым, и под конец даже левым. Рассказ Урсула Легуин «О жерелье».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 Вот кто попытается рассказать историю обыкновенного человека, учёного лиги, который не так уж давно отправился на такую вот малоизученную и безимённую планету, ощущает себя археологом среди Юлия Верисова. Встречный огонь. Пролог. Лена сделала над собой усилие, и проснулась. Она научилась этому уже давно, года 3 или 4 назад. А что прикажете делать? Когда живёшь в ведомстве такой чертовкой воли не воли, приходится принимать какие-то контрмеры. Тут научишься чему угодно. Лена открыла глаза, резко села в кровати и громко раздельно произнесла: "Надоело". В соседней комнате послышался шорох.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 Я знаю, что мое положение безнадежно и теперь в какой-то мере готов встретить свою судьбу. Зовут меня Эдвард Джордж Иден. Я родился в Трентаме, в Стаффорд-Шерик, где отец занимался садоводством. Хуан Хосе Ореола. Стрелочником. Человек, явно не сдешний, с трудом добрался до безлюдной станции. Он совсем обессилел. Никому было поднести его огромный чемодан. Несдешний вытер лицо платком и из-под ладони стал глядеть на рельсы, которые уходили за горизонт. Одышавшись, он внимательно посмотрел на часы, минута в минуту время отправления поезда. А вот тут кто-то неизвестно откуда возник, шильгонько похлопал его по плечу. Уважаемые пассажиры, модель для сборки приглашает вас в излекательное путешествие без движения. Наши маяки, странная литература и не менее странная музыка. Маршрут прокладывает Влад Коп, музыку звёзд ловит Михаил Габович. Противопоказаний нет. Погодных ограничений нет. Помощники пертин не выявлены. Ваше снаряжение – приемник настольной меси. Модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь.